Глава одиннадцатая. Как мы делили кассу хана. Я сидел и чистил оружие, когда крысюк, который сначала принюхивался и присматривался, а потом борзо залез на рюкзак, обнюхал его, потоптался, пристраивая задницу и заснул, вдруг подорвался и шмыганул в дедов сапог. Со двора раздались голоса. Шторка на двери отдернулась, и в дом зашли шаман, злюка, селок и кух. «А вот и лихой казак сидит, пищаль чистит. Лучше бы колбасу порезал и компот по кружкам разлил». Злюка поставил на стол трухляк с дедовым самогоном. «Обмывать твою первую ходку будем». «У меня тут и картошечка, и огурчики», — засуетился шаман, выставляя закуску на стол. Сели, жахнули за удачную ходку и накинулись на еду. После третьей, уже захмелев, я вспомнил про пленников и поинтересовался узлюки. Фобос ими занимается, а из лазутчиков скрутили только Пухлого. Он в казарме в карты играл, а Сека как раз на дежурстве был, на левой вышке от входа, и нас со своими братанами разглядел, естественно, все понял и спетлял. «И пусть петляет!» Силок проглотил картошку и потянулся за огурцом. «Банда хана уничтожена. Сам он ничего не сделает». «Не скажи, Силок». «Да, основная часть банды сама себя уничтожила». Злюка задумчиво повертел вилкой. «Но сам хан и пятеро его приспешников сбежали. А это костяк его банды, остальные были мясом». «Да еще что-то бандюки в Изюмовке тёрли про подкрепление от попенка какого-то. Как бы они ни объединились, сколько у попенка бойцов мы не знаем. Сюда они, возможно, и не попрут, а вот караван с Арханграда могут перехватить. Надо фобусу рассказать, но это успеется, поедим спокойно». После обеда, выходя на улицу покурить, я скользнул взглядом по своему раздутому рюкзаку, и вспомнил, почему он был такой тяжелый. Возвращаясь обратно, схватил его за лямку и понес к столу. «А честно отобранное награбленное мы делить когда будем», поинтересовался у селка, усиленно дующего на горячий чай в кружке. Охотник втянул обратно воздух и непонимающе уставился на меня. Растегнув клапан, я принялся доставать мешочки с друзами и монетами. «Точно! Мы же сундучок хана подломили!» – ожил Кух. «Я уже и забыл со всеми этими напрягами!» Злюка сгреб в сторону посуду и, определив на ощупь мешочек с монетами, развязал шнурок и высыпал звенящее содержимое. Серебряные монетки образовали красивую горку на столе. «Считай!» – он пододвинул горку Куху. Потрогал мешочки и выудил еще один. Высыпал серебро перед силком. Из следующего монетки образовали блестящий холмик возле меня, еще из одного перед шаманом. «А рыжики где?» — возмутился Кух. «Здесь рыжики». Темный без раздумий выудил еще один мешочек из кучи и положил их на стол. Мешочек мелодично звякнул. «А как ты их определил?» — полюбопытствовал я. «По запаху! Считай давай!» В горке серебра передо мной были монетки номиналом от копейки до рубля. Посмотрев, как остальные выставляют их столбиками по номиналу, стал делать так же. В итоге 7 рублевых монет, 23 четвертака, 18 десюликов, 34 пяточка 12 двушек и 7 копеек. 16 рублей 56 копеек. Озвучил общую сумму. У остальных получилось примерно столько же, от одиннадцати до двадцати четырех. Силок переставил столбики в сторону, из люка развязал мешочек с золотыми монетками. Высыпал звенящие кругляши перед селком, а сам принялся развязывать и высыпать на стол друзы, сортируя их по видам. Селок начал ставить один возле одного невысокие золотые столбики. Монетки были двух номиналов, 5 и 10 рублей, поэтому работа у него спорилась. Шаман сходил в коморку и принес блокнот и аптекарские весы с набором разновесов, и они с злюкой начали взвешивать кристалки и записывать результат на бумаге. В ценах на друзы я вообще не ориентировался. Так красиво, как золотые и серебряные монеты, они не выглядели поэтому я пошел ставить чайник на спиртовку». Поднимая рюкзак, вспомнил, что еще не все захабаренное вытащил, и, расшнуровав боковой карман, извлек из него ампулы с цельными кристаллами. Всего их оказалось 14. Злюка оторвался от весов и принялся перебирать ампулы, разглядывая их на свет и даже открывая на некоторых пробки и нюхая содержимое. Все эти движухи были мне непонятны, да и помощь моя здесь была не нужна. Поэтому, отнеся все же рюкзак, долил воды в чайник и взгромоздил его на подставку над пламенем. А пока чайник сопел и грелся, снова вышел во двор с сигаретой. Вернулся уже к разбору полетов, вернее, к спору за столом. Спорили селок с кухом с одной стороны, из люка с другой. Охотники утверждали, что это была их ходка по их же охотничьему маршруту. Меня они взяли как первоходка чисто на посмотреть округу. Поэтому от общей суммы мне только 10%, сталкеру 20, остальное им. Злюка не согласился, напомнил, что вообще-то сейчас идёт разговор не о добытых ими в хотке друзах, а о кассе хана. И помочь им в изюмовке он согласился иначе они туда и носа не сунули. А сунулись бы, то там и полегли, втроём против семнадцати. А если уже очень пристально разобраться, то положил их всех он один, используя возможности своего организма. Охотники ни одного выстрела не сделали. И решать, как делить, будет он. То, что найдено во время ходки, пусть делят, как хотят». И, кстати, деньги за те стволы, что зацепили у хана и продали здесь, тоже делятся на четверых поровну. Кух пытался еще возмутиться, но шаман поддержал злюку, сказав, что это еще подружеский расклад. Тёмный мог вообще половину всего забрать, а остальное делить и на троих. Охотники примолкли. Силок молча достал мешочек и выложил на стол несколько монет золотом и серебром. Друзы считали по какой-то сложной системе взаимных замещений. Считал шаман, тасуя кристалки от одной кучки к другой и перекладывая монеты. Наконец дележ был завершён, и дед потянул к себе ампулу со сформированными кристаллами. А теперь сложнее будет. Он наклонил пластиковый тубус и вытряхнул на ладонь кристалл. Он был малахитового цвета с синими прожилками. Шаман полюбовался им, положил на стол и стал вскрывать и доставать другие кристаллы из тубусов. Камни были всех цветов радуги с полутонами и оттенками и разных размеров. Самодельные, сильные, самые мелкие два кристалла дед отодвинул в одну сторону. Сборный, самый крупный в другую сторону. Остались разноразмерные, величиной больше маленького и меньше большого. Злюка положил на весы самодельный кристалл и записал его вес. Потом тоже проделал со всеми остальными, бормоча под нос. Это минус двадцать, это минус тридцать, всего плюс двенадцать. Силок с кухом чутко вслушивались в слова. Я допил кофе и снова вышел подышать. На подоконнике возле крыльца сидел крыс и через стекло мониторил ситуацию внутри. Среагировав на мое появление, присел и замер, поводя усами. Но так как я на него даже не смотрел и сел на лавку с другой стороны крыльца, отмер и снова прилип носом к стеклу, насторожив круглые лопухи ушей. Сидя на лавочке, я откинул голову назад и смотрел в серое небо. День заканчивался, и мутный круг солнца, за пеленой туч, скатывался к закату. «Спишь, что ли?» — кто-то потряс меня за плечо, и я разлепил сомкнутые веки. И ведь действительно заснул, сидя на лавке. Шаман покачал головой и нырнул в спуск в погреб. Крыс проследил за ним взглядом, подумал, почесал задние лапы за ухом, прыгнул с подоконника и неторопливой трусцой направился ко входу в подвал. Дождавшись, пока дед вынырнет из погреба, помогаю нести колбасу и копченый окорок, надеюсь, свиной, а не дикого хрола. За столом на меня уныло посмотрели селок с кухом, видимо, не совсем довольные дележом злюки, а сам темный весело насвистывал, перекатывая между пальцев золотую монетку. «О, вот и наш счастливчик!» Он подмигнул и положил монету в кучку других, серебряных и золотых. «Вот твоя доля, красогон! Нехило ты первый выход сделал, другим на это месяц надо, а учитывая камни, так и года мало будет!» «Это все мое?» Я недоверчиво посмотрел на горку монет, кучку друз и четыре кристалла. «А на что они влияют?» «Дед потом все расскажет. Тасуй по хабарницам и нормально поужинаем, наконец. Я только аппетит раздразнил». «Да мы пойдем, пожалуй». Селок поднялся из-за стола. «Нам отдыхать надо, а то меня уже вырубает». «Даже вкусного по чуть-чуть». Шаманки внул на трухляк с самогоном. «Пробу сняли, очень вкусно и полезно, но рубит конкретно. Рейд насыщенный был». «Как хотите», — дед пожал плечом. Силок с кухом распрощались и вышли, а мы приступили к ужину. Вернее, больше всех ел и шумел злюка, и куда в его худощавую фигуру столько помещалось. Я пододвинулся к подбуханному шаману, который о чем-то задумался с мечтательной улыбкой на лице. «Дед, а что за кристаллы мне достались? Расскажешь?» а «Хм, да», — он вынырнул из своих мыслей, зевнул в ладонь. «Покажь, чем там тебя темный порадовал!» «Пояса для капсул у меня не было. Надо завтра купить у торгаша, как и многое другое, тем более, что есть за что». Тубусы лежали во внутреннем кармане куртки, а за друзами пришлось снова идти к рюкзаку. Шаман вытряхнул кристаллы, повертел в руках один карамельного цвета. «Зрение! Запоминай цвет!» — передал мне камень. «Узлюки такой был!» — вспомнил я, взяв пощипывающий кожу кристалл и снова ощутив возросшую контрастность окружающих предметов. вдыхай протянул шаман перламутровый кристалл с черными разводами. «Чего?» «Живчик это! Усталость снимает и бодрости прибавляет!» Спрятав глаз в тубус, я взял живчик. Действительно, по телу прокатилась теплая щекочущая волна. Перестали ныть натертые плечи и натруженные ноги. Полюбовался оляпистой паутиной разводов и тоже спрятал в контейнер. «Свинец! Радиопротектор! От жесткого излучения защищает!» Мутно-серый камень действительно был похож на свинец и шершавый на ощупь. Шарик. Вес помогает переносить. Рюкзак немного облегчает. Розоватый кристалл с прослойками красного и оранжевого цвета, ноздреватый, как керамзит. А боевых нет? Каких боевых? Ну, чтобы все боялись, был быстрым и сильным. А, вон чего. «Нет. Хотя я не знаю, что тебе Злюка из Сдрус насыпал. Их делили по количеству. Выкладывай по одному. Только сначала дедушке сто грамм налей, а то на сухую плохо их различать». «Да-да», — поддержал тему темный, «и мне плесни». Я пить отказался, так что вздрогнули они вдвоем. Злюка захрустел огурчиком, а шаман занюхал корочкой хлеба и махнул мне. «Высыпай». В первом мешочке были четыре серых друзы с металлическим блеском, радиопротекторы, добываемые из некрофагов. Этим мутам радиация нипочем. Во втором два карамельного цвета капфика. Третий мешочек порадовал шестью друзами оранжевого цвета, хролики, увеличивают ловкость и скорость реакции. В четвертом – бордовый, слабо слабосветящийся, с подрагивающими кончиками. Псиблокатор. Пятый мешочек прятал в своей глубине кислотно-желтую кристаллку с мелкими чешуйками, которую находят в морфах. Она повышает ментальные чувства. Шестой – темно-синюю друзу, отпугивающую хищных мутов, как и ее носитель, ешьте. В седьмом — одиннадцать перламутровых с мокрым блеском живчиков, одни из немногих добываемых неизмутов. И в восьмом — две ярко-голубых друзы с вкраплениями желтого, увеличивающих метаболизм и ускоряющих заживление ран, переломов и увечий. «Довольно неплохо!» Шаман аккуратно, чтобы не порезаться об острые концы кристаллок, взял со стола тёмно-синюю друзу. «Вот тебе отпугиватель. Правда, в таком количестве он только на фликеров может влиять. Ну, может, ещё фраги остерегутся, если их немного будет. И то под большим вопросом». «Вы как хотите, а я спать», — Злюка широко зевнул. «Дед, на чердаке лежак свободный». «А то. Располагайся. Да и нам пора на боковую. Да, красогон?» «Согласен». Я рефлекторно повторил зевок темного. «Просыпаюсь от того, что кто-то осторожно лизал мне ухо. Оно уже было полностью мокрым от слюны. А неизвестный продолжал стараться». Лёжа с закрытыми глазами, попытался придумать причину, по которой надо мной проводился этот странный ритуал. А главное кто? Шаман? Неужели злюка? Ухо чем-то пощекотали, и рука рефлекторно дёрнулась к раздражителю, наткнувшись на мохнатый клубок. Клубок тоненько взвизгнул прямо в ушную раковину и рванул на утёк. Блин, чуть не оглох. «Это крыс мне утренний мацион устроил, а может, укусить хотел, да побрезговал грязным. Я же сходки так и не вымылся, только лицо и руки ополоснул, а мало ли дряни в лесу. Ещё подучее приключится или диарея разыграется. Но проснулся, надо вставать. Огляделся в полумраке, на лежанке похрапывал шаман». Крысюк уже сидел на столе, задницей в тарелке игры с ломтик соленого огурца. Только чуткие уши локаторы вздрагивали и приспускались в такт храпа шамана. На чердаке грохнуло что-то тяжелое, и крыс метнулся под стол, спасая зажатый в зубах огурец от непонятной, но ожидаемой неприятности. Шаман громко всхрапнул и открыл мутные с просонья глаза. «А, крысогон! Чего тебе в такую рань не спится? Грохочешь, шумишь, всех перебудил. Ладно, иди ставь чайник, все равно с тобой обормотом не поспишь». «Вот-вот, всех своим визгом перебудил. Чего хоть снилось, крысогон? Я думал, так только поросята повизгивать умеют, но не учел широчайшего спектра твоих талантов. Удивил». На чердаке опять что-то сильно стукнуло, даже посыпалась штукатурка с потолка. Потом послышался скрип досок под размеренными шагами, и на верхней перекладине лестницы показался берц. Вздохнув, я поплелся во двор, в туалет и к умывальнику. Заодно зацепил со стола чайник и поставил его на спиртовку в кухонном углу. После легкого завтрака Темный изъявил желание сходить в коморру к торгашу. И так как стояла насущная проблема отсутствия наличия экипировки оружия и прочего, попросился с ним, дабы не накололи на ценах. Злюка согласился со здравой мыслью, и мы выдвинулись к штабу лагеря. На входе в штаб, прямо перед дверью, лежал полусгнивший труп какого-то животного, отдаленно напоминающего небольшую собаку. Торчащие сквозь обрывки шкуры ребра густо усеивали копошащиеся в гнилом мясе скользкие черви. При приближении полуобглоданный череп шевельнулся, а из глазницы, разорвав гнойный шар, бывший когда-то глазом, вылез червь-падальщик и, вытянувшись столбиком, развернулся темной головкой в нашу сторону. Чудом удерживаюсь, чтобы не стошнило. А поведение Злюки меня вообще удивило. На ходу сломав ветку с дерева, он оборвал с нее листья и со свистом махнул ею в воздухе, разминая руку. Последствия этого упражнения угадать было вообще нереально. Труп дернул лапами. Потом приподнялось гнилое туловище и также, лёжа на боку, шустро как краб, побежало в сторону, используя для передвижения не только лапы, которые так и находились с одной стороны лежащей туши, но и хвост и голову, как опорные элементы. В нескольких местах вынырнувшие из брюха черви тоже поддерживали и усиленно толкали тело в нужном направлении. Труп бодро скрылся за углом предбанника. «Ну, дымка, проказница!» Темный захохотал и отбросил лозину в сторону. А я облегченно выдохнул. «Дымка! Опять морок навела!» Сидящий в холле Чапай кивнул нам в знак приветствия и вопросительно замер. «Мы в Хабарку!» Злюка направился в левый коридор и толкнул первую дверь с облезлой надписью «Пионерская комната» здравствуй старшая пионер вожатая! поприветствовал он лысо круглолицевого мужика, сидящего за высокой стойкой, так что виднелась только голова. По бокам стойки в обе стороны тянулась металлическая решетка, перегораживающая комнату пополам. За спиной лысого до потолка по всем стенам тянулись полки, прерываясь только в районе окна и дверей в соседнее помещение, окованных железом а на полках стояли какие то ящики и коробочки япона мама я надеялся что ты уже ушел и тебя съели дикие коты вздохнул щекастый зря надеялся решил перед уходом к тебе еще раз зайти контрольный так сказать в голову скажи у тебя яйца ешьте есть на хрена не тебе нет у меня яиц ешьте у меня свои «Не, твои не нужны, мелковаты». И, наблюдая побагровевшее лицо торговца, темный счастливо заулыбался. «И да, кстати, познакомься, это крысогон. крысагон это Савва Рассол. Можно просто Рассол. Жулик еще тот. Поэтому, пока ты будешь шопить, я понаблюдаю за ценовой политикой этого заведения». «Что за гнусные инсинуации?» — не выдержал торговец. У меня самые демократические цены. Вот это и пугает больше всего. крысагон ты чем затариться хотел, говори. Видишь, человек весь во внимании. Торгаш, зыркнув на злюку, состроил добродушное лицо и кивнул. Пеналы для кристаллов двадцать штук. Они много, молодой человек. Он в одну ходку столько заработал, хватит пол твоего склада купить. «Не перебивай клиента!» рассол умолк и, натянув дежурную улыбку, превратился в слух. Поясную сумку для тубусов на 10 карманов, флягу, нож, костюм 52-го размера, легкие, но прочные берцы 42-го размера, рюкзак на 60 литров, пакет выживания индивидуальный, изомат, ИПР 10 штук, нижнее белье два комплекта, Носки десять пар. «Москитку и спальник, броньку Север-3 и защиту рук-ног, респиратор и фильтры, дробовик и пистолет не забудь. Крысогон, мама чего-то не знает? Ты куда собрался?» И в одно лицо. «Ты же круг почета не успеешь вдоль забора поселухи сделать, тебя сожрут. Или как минимум понадкусывают». Злюка нахмурился и провел ладонью по короткому ежику волос. «Ладно, позже. Решил, значит, покупай». «Дробовик какой?» — и бровью не повел рассол. «Как у шамана». «А какую у шамана?» «Костыль», — подсказал темный. «Четыре магазина к нему и патронов штук по сорок с картечью и пулевых». «А пистолет какой?» «А какие есть?» «Варан, СПК-2, Решала». «Решала это Эршейл?» «Он самый. Давай его. Что-то еще?» «На ладонник», — вспомнил я. «И на ладонник КП-4». «Все?» «Вроде бы все». Рассол пощелкал мышкой, подводя итог. «Оружие подорожало», — изрек он, одним глазом глядя на меня. «Так, начались в деревне танцы. Оптовым покупателям скидка». Нахмурился темный.